Глава седьмая. Маленькая месть Аролу подняла ректору настроение. Ничего. Седому лису полезно пообщаться с девушкой из другого мира. Он слишком расслабился. Стоило рангару плотнее заняться делами академии. Снова натащил с земли каких-то сладостей и сувениров, закрутил парочку романов с горожанками. У жительниц другого мира иное мировоззрение. Они... Не благоговеют перед драконами и магией. А то, что мать Варвары, сама мастер-библиотекарь, заставит лорда держаться в рамках. Через некоторое время ректор с удивлением заметил, что за день успел сделать все необходимое и даже немного сверх того. Должно быть, перспективы нового источника дохода вдохновили. Он даже успел на ужин. Огромный столовый зал гудел. Студенты быстро забирали с раздачи подносы и рассаживались группками по интересам, по факультетам, по возрасту. Преподаватели собрались за своим столом, традиционно оставив для ректора свободным резное кресло с высокой спинкой. Лорд Рангар вошел, привычно кивнул, здороваясь теми, кого еще не видел, убедился, что на столах студентов стоят те же самые блюда, что на преподавательском, и, усевшись, старательно заработал ложкой. Мясное рагу с овощами, горячий отвар, хлеб с острым запахом пряностей. Он вспомнил, что к этому тоже приложила руку Алла Николаевна, отыскав старый травник с рецептами весеннего хлеба для спасения от массовых болезней. Отгоняя навязчивые мысли, мужчина мотнул головой и поймал краем глаза непривычное цветное пятно слева, Там обычно сидел Аррол. Следом за ним мастер Алла. Он в светлом камзоле, она в привычной синей мантии. Дальше садились другие преподаватели, так что левый ряд был почти целиком синим. А теперь там торчала зеленая футболка гостей из другого мира. А рядом с ней... Дракон даже прищурился, хотя имел идеальное зрение. Рядом с активно крутящей головой Варварой расположилась Арми Блейтин в своем сером убожестве. Дернув бровями, лорд Рангар вспомнил, что сам принял девушку в аспиранты и даже назначил ей лекции на первом курсе. Значит, она свободно может сидеть за этим столом. А то, что она очутилась так близко, наверняка случайность. Да и какое ему дело? Даже странно, что он так легко вспомнил ее. Пристальный взгляд дракона был замечен, но аспирантка не смутилась, не забормотала и даже не перестала есть, а только вскинула на него глаза с явным вопросом во взоре. Нахмурившись сильнее, ректор вернулся к своей тарелке, отметив, впрочем, что для тихой замухрышки взгляд у Аррами Блейтин слишком твердый. Тут дочь Аллы Николаевны вдруг дернула серую мышку за рукав и что-то у нее спросила. Та ответила, опустив глаза, и снова стала собой. Невзрачной девицей неопределенных лет. Вопрос, видимо, был интересным, потому что девушки забыли про еду и продолжили разговор между собой, делая какие-то наброски на сшитых листах бумаги. Дракону стало любопытно, и он чуть напряг слух, отсекая лишний шум. «У нас это делают с помощью техники, но если ваши артефакты на такое способны, то нужно посчитать силу и длительность их воздействия», говорила Варвара, делая от руки чертеж. «Способы и время подзарядки, а потом сделать расчет количества на каждую оранжерею». «Вода нужна разной температуры уточняла Арми, вглядываясь в нанесенные соседкой по столу значки. «Иногда вода, иногда солевой раствор. Некоторые виды удобрений лучше вносить в жидком виде. Эх, телефон не работает. Посчитать бы это все». «Зачем тебе куркулятор?» удивилась аспирантка. «Дай мне исходные данные по площади участка, количеству и температуре воды, и я все посчитаю. Артефакторика – «Моя специальность». «Ой, как здорово!» Восхитилась девушка из другого мира. Потом бросила взгляд на дракона и воодушевилась. «А давай я у ректора тебя в помощнице попрошу. Сделаем совместную научную работу. Ты техническую часть, а я ботаническую». Замухрышка неопределенно пожала плечами, но тут к девушкам склонилась Алла Николаевна и, узнав суть беседы, поддержала дочь. «Действительно, вдвоем будет проще. Вы, не знаете магию и этот мир. А Варвара специалист по растениям. Вдвоем вы справитесь быстрее». Поняв, что его вот-вот будут уговаривать, лорд Рангар уделил внимание отвару и булочке, старательно делая вид, что ничего не знает. Однако хватка у этих земных барышень – драконья. Варре было непросто заставить себя подойти к дракону. Очень уж сурово выглядел мужчина. Да еще взглядами их сырыми сверлил. Но мама улыбнулась, подтолкнула в спину и шепнула. «Не робей. Представь, что у соседки семена выпрашиваешь». Варвара чуть не прыснула. Был такой эпизод в ее биографии. Соседка, строгая и суровая Марь Пауна, заслуженная школьная учительница, разводила на балконе цветы. Уже тогда влюбленная во все растущая девчушка однажды пришла к ней в середине мая попросить семян или рассады. Беседа была долгой. Старушка хотела знать все о варежке. Как учится, как живет, где собирается садить семена и какую торфосмесь использовать для рассады. К удивлению Аллы Николаевны, ее дочь подружилась со строгой соседкой, и даже бегала к ней в гости, чтобы обсудить очередной садово-огородный журнал. Мило улыбнувшись, девушка подошла к строгому дракону, не выпуская руку новой подруги. Почему-то шершавые перчатки Арми -э давали успокоительный эффект. «Лорд Рангар!» – начала Варя. «Я узнала, что некоторые операции по обслуживанию оранжерей можно проводить с помощью артефактов. Долгая прочувственная речь не понадобилась. Мужчина оторвался от тарелки, хмуро глянул на Варю и таким же на армии потом кивнул. «Завтра заберете бумаги у секретаря. Основное оборудование пусть сделают гномы по вашим чертежам. Управляющий контур на госпоже Блейтин. Мелкие рабочие гнезда могут выполнить студенты выпускного курса на отработках. Добавлю час в расписание. Можете идти». Варя даже чуть обиделась на такой ответ. Она-то представляла, как будет красочно уговаривать ректора, и когда он согласится, на губах будет вкус победы. А получилось... Им позволили поиграть во взрослых, заранее ограничив территорию песочницы. Впрочем, у нее есть шанс доказать, что лорд Оррол не зря тратил силы и накопители, забирая ее с земли. Реми шла молча и задумчиво молчала. Ужин закончился, девушки шагали в сторону общежития, но похоже было, что новую подругу тревожат те же мысли. «Почему он разрешил мне делать артефакты управляющей системы?» Наконец пробормотала аспирантка. «Он же не видел ни одной моей работы. Наверняка даже не открыл. И откуда он знает, что я занимаюсь управляющими контурами?» Может, все же читал? Осторожно проговорила Варя, удивляясь горячности внешне тихой девушки. Арми бросила на нее странный взгляд и дернула угла рта в невеселой усмешке. Знаешь, с каким трудом я попала в аспирантуру? У нас вообще считают, что женщина идет в академию, чтобы найти себе достойного и богатого мужа. Сколько раз мои работы даже не открывали? или вообще присваивали результаты. Если бы не магическая аура, я бы никогда не доказала, что сама писала диплом. Мне сам документ выдали только после трехнедельных разбирательств и дополнительного экзамена перед комиссией. Как же так? Женщина умудрилась закончить курс с отличием. Ну и нравы у вас, ахнула Варвара и добавила. У нас, конечно, тоже бывает, но помягче. Диплом выдадут без нареканий, только заслужи. У меня, правда, без отличия, но профильные предметы я все на пятерке сдала. Аспирантка бросила на землянку настороженный взгляд и попросила: Расскажи о своем мире, а я тебе с чертежами помогу. Девушки засиделись до глубокой ночи. Делали наброски, расчеты, болтали, жевали сладости, прихваченные варией из родного мира. Хорошо, что мама написала ей, чего здесь не хватает. Запас шоколадок, чая и кофе занял целый чемодан. Как часто бывает между двумя девушками, имеющими схожие взгляды, к утру Арми и Варвара уже окончательно подружились. Нашли много интересных тем для разговоров и поделились любимыми занятиями. Я, когда отдохнуть от всех хочу, ночью в бассейн хожу, рассказывала Варя. Бассейн в универе круглосуточный, ночью почти никого нет. Тихо, свет приглушен, только подводные огоньки горят. И если лечь на спину, можно представить, что ты летишь. А если наорать на кого-то хочу? Но нельзя, тогда зумбу танцую. Отлично помогает стресс сбрасывать. Зумбу? Заинтересовалась Арми. Варвара встала, обернула бедра ярким шарфиком, Подняла руки и продемонстрировала несколько движений. «Конечно, музыка нужна, и браслеты с бубенцами хорошо бы, но места занимает мало, и можно прямо в комнате танцевать», поделилась опытом девушка. «Интересно», протянула Реми. «Похоже на танцы южных джинней, только они еще в шелка прозрачные кутаются и глазки строят. У них это что-то вроде брачного ритуала». У нас эти танцы порой тоже. Почти брачный ритуал, особенно в ночном клубе. На рассвете зевающие девушки решили, что длинная весенняя ночь, проведенная за беседой, стоила некоторой усталости. Однако пора в холодный душ, потом на завтрак, а там и старшину гномов следует поймать и ткнуть носом в чертежи, чтобы важный старик высказал свое авторитетное мнение. Главное на ректора не наткнуться, Поежилась Варвара, щедро заваривая две чашки кофе на маленькой, непонятно как работающей плиточке. «Нам у него бумаги надо взять», — Понимающе вздохнула Арми, принюхиваясь к незнакомому напитку. «Но, может, повезет. Все у секретаря возьмем, и дракона даже не увидим». «Скрестим пальцы на удачу», — зевнула в ответ Варвара. Ректора они впрямь не увидели. Завтрак дракону отнес секретарь вместе с изрядным кувшином горячего местного напитка. Этот же беловрысый парень буркнул, что бумаги еще не готовы, и приходить за ними следует не раньше обеда. Переглянувшись, подруги решили ловить старшину гномов. Упрямые коротышки в общую столовую не пошли. Вместо этого они расположились лагерем на месте будущей стройки. Разожгли костер, сварили себе кулеш в огромном походном казане, и ели его по очереди, опуская в котел ложки с длинными ручками. Каждая ложка была размером с половник. И пока до едока доходила очередь, он не торопясь ел кашу, круто приправленную салом и луком, да еще прихлебывал из кружки сок, гномский напиток из семи трав. Все это шепотом рассказала Варя Арми. Может, подойдем к ним после еды? так же тихо спросила землянка-аспирантку. «Потом они будут сыты и не захотят разговаривать. Лучше сейчас!» С этими словами Блейтин потянула Варвару к огню. «Добрый вечер, почтенные мастера!» громко сказала девушка. «Горящего пламени вашим горном, лучшего железа вашим молотом!» Крепкие широкоплечие мужчины недоверчиво косились на двух довольно рослых девиц, наконец, один из них — С бородой, словно присыпанной мучной пылью, поднялся с места и ответил. — Добрый вечер, прекрасные девы человеческих земель. Присоединяйтесь к нашей трапезе. Варвара смутилась было, но Арами шепнула, что это невежливо, так что им быстро выдали по огромной ложке, по чурбачку, чтобы сесть, и по кружке отвара. Ох, и коварным оказался сок. Пился, как сладкая терпкая водичка. А потом вдруг Варя обнаружила, что яростно спорит со старшиной гномов, тыкая в свои наброски, а рядом маячит взволнованный лорд Арролл и умоляющим голосом шепчет. «Только не за бороду, за нее гномы и убить могут!» Очнулась Варвара в своей комнате, на кровати. Рядом сидела мама и меняла на лбу дочери холодный компресс. «Мам, что случилось?» Жалобно простонала девушка, чувствуя себя так, словно всю ночь прокутила в ночном клубе, а потом повторила это на бис раз 15. Тебе чью версию? Арреми или Гномов? Арреми. Моя очень взрослая дочь сунулась к столу обитателей другого мира. нарочито занудным тоном начала Алла Николаевна. Не узнав состав напитка, выпила полную кружку гномьего стимулятора, захмелела, устроила разборки с привлечением преподавателей, сотрудников академии и ректора, а потом свалилась к ногам одного наглого седого дракона, заявила, что устала, и пусть такой милый дракоша отнесет ее в комнату на ручках. Застонав, Варвара попыталась спрятаться под подушку, но тут заметила, что мама смеется. Нет, нагло хихикает. А что сказали гномы? Гномы восхитились силой духа человеческой женщины, одолевшей целую кружку напитка, который не каждый гном может осилить. Еще больше они восхитились, когда ты поругалась с их старшиной, требуя выполнить новую оранжерею точно по чертежу, да еще из магически усиленного дерева, дабы результаты твоего труда не крали. Гном так впечатлился, что пообещал тебе гномские замки на всех дверях. Ух, а Лорд Аррол? осторожно спросила Варя, слабо вспоминая сереброволосого красавца в светлом камзоле. Этот старый пройдоха до сих пор поет тебе дифирамбы. Сердито ответила мама, переворачивая компресс прохладной стороной. На его памяти еще никому не удавалось выбить скидку у артели гномов да еще и бонусы получить. «Значит, все в порядке», — уточнила девушка, чувствуя одновременно облегчение и приступ тошноты. «Как сказать», — покачала головой Алла Николаевна. «Все это случилось вчера. Здесь ночевал лекарь. Я успела принести тебе воды от алтаря флоры, а ты до сих пор выглядишь как несвежий зомби». К счастью, дракон раздобыл какое-то универсальное противоядие, и оно помогло лучше всего остального. Но еще пару дней будешь всех радовать бледным видом». «Значит, все получилось. Арми сделала расчеты», — вдохновилась Варвара. «Сделала, сделала», — уверила ее мама и, уложив поудобнее, поднесла чашку с водой. «С утра прибежала». Бумаги принесла и сказала, что попробует сегодня же сделать контур управляющей системы, подходящей для человека без магии. Я ей подсказала за образец библиотечную систему взять. У меня же там тоже все на мастера замкнуто. Радостно откинувшись назад, Варя болезненно ойкнула и прикрыла глаза. Главное, все работает, а похмелье пройдет.